27. Солнце почти скрылось за вершинами холмов. Фанетта спешила закончить картину. Никогда еще ее кисть не летала по холсту так быстро, оставляя белые и желтые мазки. На полотне вставали очертания мельницы с двурогой башней и опущенной в воду палец колеса. Сегодня Фанетта была предельно сосредоточена, а вот Джеймс без конца отвлекал ее разговором. «Фа а у тебя есть друзья?» «Джеймс, ну почему я никогда не задаю тебе таких вопросов?» «Конечно. на ты как думал? Ты почти все время одна. Но ты же сам говорил, что должна быть эгоисткой. Когда не пишу, я провожу время с друзьями». Джеймс медленно пошел по пулю, один за другим складывая мольберты, исполнял свой ежевечерний ритуал. «Ну, раз уж ты спросил, ладно. Так и быть, отвечу».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 «Никогда этого не говори, Фонетта». «А что я такого сказал то «Не говорить чего?» «Я ведь тебе же объяснял, фанетта Природа наградила тебя редким талантом». «Да-да, не делай вид, что не понимаешь. Ты хорошенькая, умная, сообразительная. Живописный дар дан тебе свыше, как будто фея осыпала тебя золотой пылью. Но ты должна быть осторожной. Другие будут тебе завидовать, потому что у них будет далеко не такая счастливая жизнь, как у тебя». «Чепуха».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 Фонета скорчила ему рожицу. Джеймс ничего не понимает. Если честно, я сама не понимаю, что он сейчас делает. Смотрит на свои краски, как баран на новые ворота. «Джеймс, ты что, заснул?» «Нет, нет, всё нормально». «Какой он временами странный». «Знаешь, Джеймс, я хочу написать на конкурс что-нибудь другое, не ведьмину мельницу. Это твоя идея насчёт повторения картины с папашей Троньоном. Что-то она мне разонравилась». «Ты так думаешь?» «А Теодор Робинсон...» «Я знаю, что напишу», — перебила его фонета. «Я напишу кувшинки, но они старческие, как у Мане. Я напишу молодые кувшинки». Джеймс смотрел на нее испуганно, словно она произнесла страшное святотатство. «Как он покраснел, то и сейчас лопнет вылитый папаша Труньон». Фонета рассмеялась. «Мане?» — запормотал Джеймс. «Старческие кувшинки». Он закашлялся в бороду, а затем заговорил медленно и размеренно.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 Мане изменил взгляд людей на природу, людей во всем мире. «Понимаешь ты это. Отсюда из изживерни. В ста метрах от того места, где мы сейчас стоим, а ты говоришь, что у Мане был старческий взгляд. Бла-бла-бла». «А я все равно сделаю наоборот», — твердо сказал Афанетта. «Я же не виновата, что здесь родилась». «Поэтому я начну с кувшинок, а закончу всем миром. Вот увидишь, у меня будут такие кувшинки, каких не видел никто никогда». «Даже Мане не осмелился бы такие написать. Мои будут цвета радуги». Джеймс вдруг наклонился и обнял фонету. «Ну вот, опять чудит. И вид у него какой-то испуганный. Чего он боится?» «Наверное, ты права, фонета. В конце концов, это ты художник. Тебе виднее». «Зачем он меня так сильно сжал? Я сейчас вздохнусь». «Никого не слушай», — продолжал Джеймс, — «даже меня. Ты выиграешь этот конкурс, фонета. Ты просто обязан его выиграть». «Ладно, давай собирайся, уже поздно тебя мать ждет, картину не забудь». Фонета пошла через пшеничное поле. Джеймс крикнул ей в спину. «Если ты убьешь в себе этот дар, то совершишь страшное преступление». О, «Какие иногда глупости», — говорит этот Джеймс. Джеймс смотрел на удаляющийся силуэт девочки. Затем склонился над ящиком с красками, дождался, когда Фонета перейдет через мост и открыл ящик. Руки у него дрожали.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 И эти слова безостановочно крутились у него в голове. Кому адресована угроза? Он огляделся, словно ждал, что посреди пшеничных колосьев откуда ни возьмись появится чудовище. Кому грозит опасность? Фанете или ему?